Глава 10 «Но, браток, каков итог? Обмешурился чуток. Только сей чуток потянет лет примерно на пяток». Филатов. Знакомые голубовато-перламутровые стены. Над головой медленно поднимается вверх решетчатый, тускло-блестящий конус, а за пультом сидит Лена. «Так, я вижу, ты уже здесь?» «Ага». Лена поворачивается ко мне, что-то переключает на пульте, и тут же мое тело сводит в страшные судороги. «Как бишь это называется? Проверка двигательных рефлексов, что ли?» «Ой, а неужели нельзя без этого?» «Нельзя!» – категорически отрезает Лена. «Впрочем, все это милые шутки по сравнению с тем, что ждет тебя у магистра. Одевайся, пошли!» «А что случилось?» «Там увидишь!» Сказать, что магистр был злой как черт, значит сделать комплимент черту. Едва мы выходим из Т, как сразу же, с порога, я попадаю под огонь его красноречия. Глаза мечут молнии, из ноздрей только что дым не валит. Ему бы очень пошла полосатая шкура вместо элегантного костюма. Я уже ясно вижу, как его задняя нога Когтями выстругивает на паркете Глубокие борозды А стружка отлетает далеко назад Вот он, наш герой Атакует меня магистр Ловлю себя на том Что ясно слышу в его голосе Рычание крупного хищника Семейства кошачьих Тебе для чего посылали в эту фазу? Вы мне дали задание И я его выполнил Выполнил Полюбуйся на него, Элен Он смеет являться сюда и спокойно говорить, что он выполнил задание. Лена спокойно, как у себя дома, подходит к линии доставки, вызывает кофейник с кофе и сигаретами. Затем она устраивается в кресле, наливает себе чашку, пьет и с плохо скрываемым интересом ожидает развития событий. Не найдя у нее поддержки, магистр обрушивается на меня в одиночку. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Он, видите ли, задание выполнил. Да если все хроноагенты будут так выполнять задания, нам надо будет срочно прикрывать свою лавочку. Я следую примеру Лены. Наливаю себе кофе, сажусь в кресло и закуриваю. В конце концов, если у него есть претензии к моей работе, пусть говорит конкретно, а его эмоции до меня как-то плохо доходят. Я просто не понимаю, чем они порождены. Магистр, я понимаю из твоих слов, что где-то я допустил прокольчик. Где-то? Взрывается магистр. Андре, ты знаешь, кто опаснее простого дурака? Дурак с инициативой. Вот именно. Извини, но в нашем деле ты пока дилетант. То есть дурак. Тебя кто инструктировал перед заданием? Ты. И я тебе говорил, что надо залезть в мусорный контейнер, сфотографировать встречу этих прохвостов, а фото отдать ФБР? Нет, но я посчитал, что... Интересно, как ты считал? Каким математическим аппаратом пользовался? Открой секрет. Я не понимаю, магистр. В конце концов, ведь задание выполнено. «Как? Как оно выполнено? Вот в чем суть! Неужели до тебя не доходит? Посмотри на него, Элен! Еще пару дней назад он вот здесь, сидя в этом кресле, развивал мне идеи насчет раздавленных бабочек и прочей ерунды. Положим, это было не здесь, а в Москве сорок первого года». «Да какая разница! Время побери!» – машет рукой магистр. правомерность вмешательства в естественный ход исторических событий, лишение человечества собственной истории и т.д. и т.п. Был такой разговор? Это все твои слова? Эх ты, Эндрю Харлан, ты сегодня не бабочку раздавил и не тропинку вытоптал, ты сдал целого резидента итальянской разведки. И что в этом плохого? Все равно рано или поздно его бы взяли. «Что плохого?» «Во-первых, неизвестно, взяли бы или нет. Во-вторых, рано или поздно. Что он успел бы, а что и не успел бы сделать?» «А может быть...» Магистр опять машет рукой и тоже садится к столу. Он наливает кофе. Мне кажется, что основной пар он уже стравил. «Здесь, Андре, столько различных может быть...» Такая ветвистая причинно-следственная цепочка событий. Но ведь, предотвратив переворот, мы рубили еще более мощную цепочку. Здесь все было заранее просчитано. Все последствия предусмотрены. Да и само воздействие было минимальным. Почувствовал разницу? Но, магистр, я же хотел сделать как лучше. Наверняка. Слушай, Андре, не притворяйся идиотом. Устало, говорит магистр. «Я начинаю бояться, что в следующий раз, если я поручу тебе предотвратить террористический акт, ты воспользуешься ядерной бомбой». «Шумно, грязно, но уж террористы-то погибнут наверняка». «Пойми, Андре, работа в реальных фазах требует максимальной аккуратности, осторожности и деликатности. Здесь главный принцип «не навреди». Каждое воздействие, каждый шаг хроноагента в реальной фазе тщательно рассчитывается в аналитическом секторе на предмет неблагоприятных последствий. А ты… Короче, сейчас аналитики просчитывают последствия твоей так называемой инициативы. И не дай время, если мне придется хотя бы одного хронагента направлять в эту фазу расхлебывать твою кашу. «Сошлю в хозсектор! Пожизненно!» Магистр залпом допивает остывший кофе и устало откидывается на спинку кресла. Я осторожно, чтобы не разбудить притихшего зверя, интересуюсь. «Магистр, а ведь бывают же в реальных фазах непредвиденные обстоятельства. Неужели все можно рассчитать заранее?» «Увы, бывают!» Это, как правило, происходит, когда внедрение и само задание требуют длительной работы в реальной фазе. Сутки, недели, а то и месяцы. Здесь всего не предусмотришь. Особенно, если это связано с военными действиями или стихийными бедствиями. Наслоение случайности таково, что реальная фаза начинает порождать гармоники. Я понял, что ты хочешь сказать. Так вот, на такие задания... Мы неучей вроде тебя не посылаем. Туда идут люди опытные. Ага, я понял. Умеющие принимать правильные решения интуитивно. Да и черта с два. Интуиция в нашем деле слишком дорого обходится. Настоящий хроноагент должен уметь быстро, на ходу, рассчитать последствия изменения ситуации и своих действий в новых обстоятельствах. Хотя бы в первом приближении. Они что, таскают с собой компьютеры? Разумеется. У каждого хроноагента всегда с собой лучший в мире и незаменимый компьютер. Магистр постукивает себя пальцем по лбу. Только надо научиться им пользоваться. А то, о чем мы говорили, рассчитывается с помощью аппарата темпоральной математики. А им надо овладеть. «Хроноагент, не умеющий на ходу составить систему темпоральных уравнений, не хроноагент, а авантюрист. А авантюристов в реальные фазы мы не посылаем. Там и своих хватает». Магистр наливает себе еще кофе и после паузы продолжает. «Вот завтра с утра и приступишь к учебе. Хватит Ваньку валять. Пора в борозду. Программа уже готова, утверждена. Дело за тобой». «Впрягайся!» «Магистр!» – просит Лена. «Дал бы ты ему хоть денек отдохнуть после задания!» «Работа для хрона-агента – лучший отдых!» Назидательно отвечает магистр и снова обращается ко мне. «Будь готов! Отдыхом я тебя загружу под завязку!» «Представляю!» – фыркает Лена. «По какому классу будешь его готовить?» «Экстра!» Брови Лены удивленно лезут вверх. «Что-то я не знаю такого класса». «Правильно, что не знаешь. Откуда тебе знать, если этот класс и программу для него только сегодня утвердили?» «И сколько агентов будет по нему готовиться?» «Пока двое. Он и Андре Злобин». «Да ты с ума сошел! С нуля и сразу». «А что ты предлагаешь? Стандартный путь? Сначала третий класс, стажировка, потом второй. Годы уйдут, а время не ждет. Не ждет время, Элен, пойми. У нас сейчас каждый хроноагент на вес золота, сама ведь знаешь. А они со Злобиным словно созданы для такой работы. Вот, посмотри на него. Видишь, какой настырный? Да и Злобин ему не уступит». Если они не справятся, то я больше не вижу кандидатов на экстра-класс. Ну как же? У нас такие корифеи. Во-первых, они корифеи. А это значит, что они уже имеют солидный опыт и устоявшийся подход к работе. В данном случае это может оказаться им медвежью услугу. А во-вторых, работы выше макушки. Я не могу выдернуть из обоймы ни одного человека, и отправить его на переподготовку. Ну ладно, а кто будет наставниками? У него, магистр кивает на меня, ты и я. А условенно я и еще кого-нибудь пристегну. Нэнси, советует Лена. Вполне возможно, соглашается магистр. Пока они разговаривают, я пытаюсь прикинуть, что это будет за учеба. Мысли мои постоянно крутятся вокруг темпоральной математики. Осознание того, что мне на ходу придется составлять и решать системы каких-то уравнений, действует на меня, как ковш ледяной воды. Нет, не такой я представлял себе работу хроноагента. «Магистр, а что будет, если я не освою эту вашу программу?» Робко спрашиваю я. «Пойдешь работать в сектор. Равнодушно отвечает магистр. «А если еще раз в реальной фазе проявишь такую инициативу, как сегодня, сразу же уедешь в 25-е столетие. И тоже пожизненно. Понял?» Я киваю. «Я рад, что ты такой понятливый. Это вселяет надежду, что программу ты все-таки освоишь. А теперь исчезните. Устал я от вас». И мы быстренько исчезаем».